108. Февраль 15. -е. Краски крепко наложены на лик. Лик — пропуск, в скобках, было сердцебиение. А мы смотрим, как сердце выдерживает нагнетение огненное. Уявлен ли постоянство? Огненное равновесие и печать духа освещают путь и днем, и ночью. И не подлежит оглашению, пока не свершится все. Так и идем. «По краю пропасти» или «На черте взрыва». «Огненное счастье» — зовем его. «Письмо прочти». Примечание «Письмо» Елены Ивановны Рерих Абрамовым от 23 января 1951 года. «Выполни все. Медиаторы — значит посредники и передатчики. А ты медиатор и выше». Не уйти от огненного напряжения. Медиатор — активно-пассивное явление. Пол, положение, атмосфера могут изменяться. Найди воина в себе. Воин — это я. Вот я и буду всегда у власти. Йогические планы бытия для выявления йогических способностей трудны. И как трудно пропуск. И дышать и воспринимать. Тогда я владею тобой и стану выразителем твоих сокровенных желаний, тогда станет легче. Ассимиляция. Твой враг — астрал, необузданный и неочищенный, вот за него ты и возьмемся. Крепко возьмемся. Быка за рога — это самая буйная оболочка. Чистый медиатор исключительно только приемник и передатчик. А мы с тобой... Идем по пути йоги, вдобавок к тому еще требуется огромная работа. Только медиатор от этого освобожден. Степень идущего архата, нечто гораздо большее, требует усиленной и напряженной активности на всех планах сознания. Мой.